Глава 12. Патрик Болтон, ноябрь 2012 года. <музыка> Недавно случилось кое-что странное. На мой электронный ящик пришло письмо от какой-то организации под названием Ping Group Fond. Я не так уж часто получаю электронную почту, поэтому заинтересовался, но рисковать не хотелось. Дело в том, что в прошлом месяце я почти сломал компьютер, открыв письмо с незнакомого адреса. Он буквально еле ожил. Грегу из компьютерного магазина потребовал 3 недели и 250 фунтов, чтобы разобраться с поломкой. Поэтому больше никаких писем. Так что я предположил, что письмо очередной спам. и сразу же удалил его. На следующей неделе, о чудо, пришло ещё одно письмо с того же адреса. Я снова его удалил. Сегодня вечером я готовлю себе чили кон карне. Только закончил нарезать чили, когда мне позвонила сиделка бабули Вероники, или как там она её называет. Балтушка по имени Эйлин. Всё говорит и говорит о каком-то там бабулином плане отправиться в далёкое путешествие. Я не помыл руки перед тем, как взять трубку, и теперь пальцы щиплет из-за чили. Можно было бы по-быстрому свернуть разговор, но эта Элли не замолкает даже, чтобы выдохнуть. Она срывается на визг. Миша, смотри, Ди просто помешалась на этом. Всё дело в той коробке, которую она нашла. Сама не своя с тех пор. Я знаю, что иногда она может быть странной, но это меня действительно пугает. Вы простите, что беспокою вас. Ну ведь вы её внук. А я уже не знаю, что делать. Никогда не видела, чтобы она так загорелась какой-то идеей. А я думаю, вы уже поняли, она её так просто не остановить. Ждёт, не дождётся своей поездки в Антарктиду. И бесполезно пытаться спорить. Вы знаете её, если ей что-то запретить, это только укрепит её решимость. Подождите минутку, стоп. Притормозите. Я уже в истерике. Вы хотите сказать, что бабуля собралась в Антарктиду? Да! Именно это она и планирует. Я расхохотался в ответ. Элин потрясённо замолчала, но потом продолжила. Вы должны попытаться остановить её, пожалуйста. Это просто сюрреалистично. С головой у бабули всё было в полном порядке, когда мы встречались. Но я не эксперт. Как бы то ни было, Не могу поверить, будто Эйлин всерьёз думает, что это хоть немного меня касается. Думаю, она вольна делать, что ей вздумается. Я зачем-то машинально пожимаю плечами, хотя она меня и не видит. Вы должны что-то предпринять, умоляет Эйлин. Никогда не встречал эту женщину, но мне она представляется коренастой, сердитой особы в фартуке, которая то и дело заламывает руки. Я сбит с толку. Антарктида Я знаю, деньги для бабули не проблема, но Антарктида не самое типичное место для отдыха. Почему Антарктида, спрашиваю я. Пингвины. Пингвины? Пингвины? Я жду продолжения. Эйлин просить не приходится. Она исписала всё зеркало в ванной напоминаниями про пингвинов и связалась с людьми, которые их изучают. Увидела какую-то программу про пингвинов по телевизору и просто помешалась на них. Хочется спасти этих птиц, во что бы то ни стало. Но сначала собираюсь на них посмотреть. Простите, но я вас вообще не понимаю. В трубке слышится громкий нетерпеливый вздох. Миссис Макриди буквально силой вынудила меня купить ей билет на самолёт, паром и на всё остальное. Я надеялась, всё как-то разрешится. Учёные настаивают, что это невозможно. Это и правда не просто. Нельзя просто так взять и поехать туда, но она думает, что можно, думает, что сможет спасти пингвинов от вымирания. Если она, в общем, это связано с деньгами. Внезапно Элен замолкает, как будто что-то вспомнила. Я просто подумала, что у вас возможно получится остановить вашу бабушку, бормочет она. С чего бы она стала меня слушать? Ну вы же её внук, единственный на свете внук. Вы должны хотя бы попробовать, умоляет она. Переубедить её невозможно. Какая разница вообще, поедет туда бабуля или нет? Учёные, выдыхает Эйлин. Они говорят, что там невыносимые условия для всех, не говоря уже о пожилой даме. Миссис Макриди заставила меня отправить им электронное письмо, в котором предупредила, что собирается к ним наведаться. Но учёные мне ответили, что не стоит, и ей правда не стоит. Но ваша бабушка заставила меня отправить им ещё одно письмо, где сообщила, что поедет в любом случае и что им не о чем волноваться. Ну, естественно, они волнуются. Я дала их главе Дитриху вашу почту. Вы разве не получали его писем? До меня наконец-то доходит. Этот странный адрес должно быть был адресом Дитриха, который пытался связаться со мной в надежде, что мне удастся отговорить бабулю. У меня вырывается ещё один смешок. Нет тут ничего смешного, ворчит Эйлин. Если с Миссис Смогриди что-то случится, пока она там на другом конце света со своими пингвинами, я никогда себе не прощу. Видимо, Эйлин действительно любит бабулю. Должен признать, я и сам начинаю проникаться к ней симпатией, но пока она всё ещё перемежается неприязнью. Честно говоря, в её словах есть здравый смысл. Эйлин, говорю я. Не переживайте. Уверен, всё будет путём. Она ведь уезжает не надолго, правда? Три недели, вопит она. Значит, вот что я сделаю. Напишу этим ребятам учёным и пообещаю сделать всё возможное. Вы же можете проследить, чтобы бабуля взяла достаточно тёплой одежды, и таблеток, и всего, что может там пригодиться. Договорились? Да, конечно. Ну вы ведь попытаетесь позвонить ей и уговорить никуда не ехать. Мои звонки бабуле ещё ни разу не увенчались успехом. Ну да, пока был всего один. Ну давайте на чистоту, прошёл он просто отвратительно. Вы сказали, что уже оплатили билеты, спрашиваю Эйлин. Да. Тогда в этом нет никакого смысла, верно? Видимо, бабуля намерена отправиться на другой конец планеты. Нравится нам это или нет? Будни пингвинов. 6 декабря 2012 года. Пингвины способны передвигаться по-разному. Большинство представляет пингвина переваливающимся с боку на бок. Да. Иногда они именно так и делают, находясь на суше. Их крепкие и перепончатые лапы цепляются за землю особым образом. Это помогает им двигаться по заснеженной и каменистой местности. Но пингвины сообразительные, и поэтому пользуются тем, что лёд скользкий. Часто они плюхаются на живот и скользят вперёд с большой скоростью. Проносящиеся на животе пингвины всегда вызывают у меня улыбку. Я сделала этот снимок сегодня днём, когда навещала их колонию. Вы можете увидеть, что крылья пингвина прижаты к туловищу. А нижние конечности торчат сзади, и он время от времени отталкивается ими. Остальное делают законы физики. Конечно, большую часть жизни пингвины проводят в воде. Идеально гладкие эти ребята ныряют в море и выныривают в самый подходящий момент. Их крылья могут выполнять функцию плавников. Под водой пингвины настоящие мастера манёвра. Они пикируют, парят и выполняют невероятные акробатические трюки. Могут оставаться под водой 15 минут не дыша, а потом выпрыгивают из воды по большой дуге, как дельфины. Иногда они переводят дух перед следующей подводной вылазкой, а иногда качаются на волнах. Это потрясающее зрелище. наблюдать его неподдельное счастье